Глава 31. О, что я вижу! хохотнул Надин, когда на следующее утро зашла в мастерскую. Тебя Элона, можно поздравить, когда состоится церемония. Я улыбнулась, погладив браслет. Не знаю, дел не в проворот. Не тяните, подмигнул мне мастер. Жизнь слишком коротка, чтобы откладывать ее на завтра. Вот и займемся делом. Усмехнулась я, подзывая двух женщин, которые получили в свои звери Буйволицу и Пантеру. По себе знаю, слабый пол всегда легче воспринимает изменения, происходящие в мире, и быстрее к ним адаптируется. В конце концов, как до сих пор женщины Земли благодарны Джозефине Кокрейн, подарившей миру посудомоечную машину, Зинаиде Ермольевой, которую прозвали госпожа Пенициллин, за вклад в медицину а сколько их еще было смелых и отважных, безрассудных и стремящихся улучшить жизнь простых людей. Потому и выбор мой полнотоинок, сейчас с любопытством осматривающих мастерскую. Мы с Нодином выбрали несколько станков, куда легче всего было интегрировать наших зверей. А пока решили попрактиковаться на швейной машине. Стоило нам приблизиться к пошивочному цеху, девушки-портнихи, заметившие нас из окна, Высыпали на улицу, встречая приветствиями. «Найла, ваши машины, они так удобны! Мы теперь успеваем за день сделать вдвое быстрее одежды! И для вас приготовили подарок!» Лучезарно улыбаясь, мне поднесли очередное платье. «Вы меня балуете!» — подмигнула я мастерицам. «На праздник уже подарили одно!» Мне нравились наряды тоинов, но простые штаны и рубаха были гораздо удобнее, хотя индейцы до сих пор смущались, видя женщину в мужском костюме. «Найла, не отказывайся!» – девушка прикоснулась к моей руке с браслетом. «Порадуй жениха и примите наши поздравления!» Мастерицы окружили меня, ахая на перебой. Мои щеки покрылись румянцем, но чувствовать себя невестой оказалось приятно. Нодин стоял в сторонке, ждал, пока схлынет ажиотаж, и тихонько посмеивался. Но все успокоились, и мы смогли устроиться в цехе. Я объяснила моим спутницам, как работать со зверями. Ту, что владела пантерой, звали Кьяна, а хозяйку Буйволицы — Янси. Вскоре пара машинок набрали обороты. У Кьяны движения были рваными и слишком стремительными, а вот у Яньси дело заладилось, может, потому что Буйволы более неторопливы по своей природе. Мастерицы притихли, только сдержанно охоли и отпускали едва слышные замечания. "А мы все так сможем?" робко спросила молоденькая швея, у которой кровь тоенов причудливо смешалась с европейской, одарив девушку смуглой кожей, черным волосом и пронзительно зелеными как молодая листва глазами. «Не знаю», — ответила я, оторвавшись от работы. «Если звери придут к вам, проведи для нас обряд Найла», наперебой запросили девчонки. «Я не могу заставить зверей выбрать того или иного», — замахала руками. «Даже не ждите этого, лишь попросить. Животные сами выбирают себе спутника. По душе, по нраву». «Но мы ведь можем попробовать!» Зеленоглазая красотка подошла ближе. «Или это доступно только тем, у кого чистая кровь тоенов? «Моя мать была белой», — внезапно вмешалась Кьяна. «Но пантера выбрала меня». Лица девушек озарились надеждой, а глаза светились невысказанной мольбой. «А почему бы не попробовать?» «Не все же старейшинам выбирать, кто достоин, а кто нет. Сдается мне, участвовать в обряде может любой». «Стоит поговорить об этом с Элоном». «Я абсолютно доверяла ему в этих вопросах, но мне кажется, надо дать шанс как можно большему числу жителей Досана». Об этом и завела разговор, когда вечером вернулась домой. Чайтан нахмурился. «Каждый не может заполучить зверя. Почему нет? Потому что аньяди тогда станут не нужны, как каста, и правом голоса будет владеть большинство, а не группа привилегированных». Твои речи опасны, рассердился старик. Знаю, Элан говорил об этом. Девочка, наклонился он ближе ко мне. Ты храбрая, но и на минуту не можешь представить себе месть Аньяди. Мы обсудим вопрос на совете старейшин, прервал нас Элан, до этого молчавший. Найла права. Об этом говорили древние. Аньяди не могут решать за Райне, а на кону и за всех нас. Чайтан пожевал губами. Я понимаю, почему их выбор пал на вас. Но этот путь опасен. Мы справимся. Эллен сжал мою ладонь. Чайтан молча покачал головой и ушел в свою комнату. Я не участвовала в совете старейшин, проводя все дни в мастерской Нодина. Работы было много. Хотела сама сначала опробовать пустить Потапыча в другие агрегаты. Делала расчеты и схемы. Создавала эскизы самокатных телег которые смогут пройти по лесам Туинов. Планы мои были грандиознее, но я, как малыш, который только учился ходить, делала лишь первые шаги и не спешила. Однажды Эллен пришел возбужденным, злым, сверкая глазами. «Что произошло?» Я только вернулась, подогревая на печурке ужин. «Аньяди!» Они прислали весть, что сами будут решать, кого допускать к обретению новых зверей. «Чего нам ждать?» Поставила миски на стол, подойдя ближе к любимому. «Они пригрозили, что придут сюда и уничтожат всех, кто получил новых зверей». Раздался позади меня голос Чайтана. «Не может быть!» — ахнула я. «Тут живут те, кого не приняло племя, не признавая врагами лишь в открытую. Дети разных народов, не то иные. Но Худзгисати сам выбрал меня, как и древние. Это не случайность. Разве все забыли о словах шамана?» «Найла», — горько усмехнулся старик, — «ты лишаешь тех, кто десятки лет повелевал умами всего племени, их власти. Они заставят забыть тоинов о том, что говорил хозяин медвежьей шкуры, великий мудрец нашего народа». «Много ли аньяди в деревнях?» — спросила я. «Что ты задумала?» — прищурился Эллен. «А мы создадим своих. Пусть приходят». «Но это может погубить племя!» — возмутившись, подскочил Чайтан. «Нет, нам лишь стоит показать, что наши силы равны. Старейшины не все на стороне Аньяди, а те побоятся вступить в бой, когда увидят численное превосходство. Они жадны до власти, но вовсе не глупы. Может, это и есть тот шанс, когда вы с Элоном сможете объединить Тоинов. У нас существует поговорка «Хочешь мира, готовься к войне, покажем им нашу мощь, иначе яди уничтожат Дасан, А всем сообщат, что просто расправились с полукровками. «Ты сам, старейшина Чайтан, скажи свое слово». «Я стар и становлюсь нерешительней», — грустно улыбнулся он. «Мы бы не смогли доехать до других деревень, поймите», — взяла слово, дождавшись тишины, — «нас бы убили по дороге». Легче избавиться от двоих, чем от целого города. Хорошо дела задержали нас в Досане. или Леоньяди вынудили бы меня и Элона призывать зверей только к своим избранникам. Способов шантажа существует много. Например, убийство любимого человека. Иной раз устами детей с нами беседуют мудрецы прошлого. Так у нас говорят, кивнул мне Чайтан. Мы не будем откладывать церемонию. Проведем завтра же. Я все подготовлю». Старик ушел к себе. Дела и заботы последних дней подкосили его здоровье. Да и возраст сказывался. Мы с Элоном вышли во двор, где месяц рассеивал по небесам яркие звезды. Ветер тихонько напевал свою мелодию, играя ее на ветвях, точно на струнах, перебирая клавиши листвы. Стрекотали насекомые. А где-то вдалеке послышался вой волка. После иссушающего зноя летнего дня ночь подарила прохладу, запах травы и цветов. Эллен крепко обнял меня, прижав к себе. «Найла, ты понимаешь, насколько твоя затея опасна? Хватит ли у нас сил и духа? Не только у нас двоих, но и у всех жителей Досана. От них будет зависеть очень многое», — согласилась с женихом. «Но далеко не все». Уверен, ты что-то придумала, усмехнулся Элан. Ага, и не буду тянуть. Аньяде сильно удивятся.